Глава пятнадцатая. Охота. Парторг. Игрок Вихригон, класс Повелитель Воздуха, предлагает сделку. Свод законов в Гутинии в обмен на простой кристалл. Принять? Да. Нет? Да. Дал я согласие, и через миг мне пришло новое сообщение. Информация принята. Один простой кристалл передан игроку Вихригону. Запустить сканирование данных. Да. Нет? Да. Не раздумывая, ответил я и тут же получил очередное оповещение. Сканирование завершено. Свод законов в загружен в общую базу данных. Для быстрого усвоения информации необходимо два часа покоя. Я мысленно приказал нейросети контролировать мои поступки, чтобы не нарушить местные законы. Пока буду искать место для внепланового двухчасового отдыха. Вновь повернулся к местным стражам. Спросил. Уважаемые. «Может, подскажете, где я могу остановиться на несколько часов, чтобы отдохнуть?» «И в это время мой транспорт находился под охраной». «Один простой кристалл», — усмехнувшись, ответил Вихригон. я передам тебе файл с картой города и ближайших окрестностях, на которых указаны все значимые места, а также их ранг, рейтинг и принадлежность к фракции». «Спасибо, сам найду», — улыбнувшись в ответ самой доброй улыбкой, произнес Е. «Нет уж, спасибо». Проехав по улице около сотни метров, я отдал нейросети мысленный приказ найти всю доступную информацию по городу, не нарушая местных законов. но ну, не может быть, чтобы все местные бизнесмены и службы работали вот так, за плату. Глупо это. Даже я знаю, что реклама – двигатель торговли. Через четверть часа я знала о Хелдинге и Егитинии достаточно, чтобы постараться покинуть город как можно быстрее. Несколько местных кланов – Взяли в этом мире под контроль все, что может принести хоть какую-то прибыль. Более того, пошлинные требования – все это было не глупой угрозой. Казалось бы, найди место для охоты, убей несколько десятков сильных тварей, а затем спокойно возвращайся на свою планету, не заплатив требуемые сборы. Вот только сюда ты уже не сможешь вернуться, если только не найдешь неучтенную точку перехода. А это практически нереально. Планета обследована полностью. В общем… Нарушишь правила, и все точки, контролируемые кланами, станут для тебя закрыты. Сплошные минусы для чужака. Только не для меня. В отличие от КСО кристаллов, очки уровня за убитых тварей и выполненные задания останутся при мне. И поэтому я, выбрав на полученной бесплатно карте локацию с синим рангом опасности, двинулся вперед, прочь из города. Едва покинул локацию Хелдинга, упорядоченная наградила меня приятным бонусом за выполнение задания «Знакомство с миром первого уровня» аж тремя редкими и пятью улучшенными кристаллами, но и 50 КСО с двумя стами очками тоже пришлись кстати. стати. Тут же появилось стойкое желание покинуть Гутинию и поискать возможность прокачаться в другом месте. Делать этого я, конечно же, не стал. Здесь хотя бы люди хозяйничают, и вероятность попасть в рабство крайне низкая, а вот другой мир, где преобладают эльфы, Я заранее решил избегать, так что мне оставалось лишь ориентироваться по маршруту, проложенному нейросетью, и любоваться инопланетными пейзажами. В целом ничего особенного, просто дорога, выложенная бетонными плитами в три ряда, по бокам степной пейзаж, сведнеющийся вдали горной цепью с одной стороны и полями до горизонта с другой. Что было действительно необычным, так это попадающийся навстречу транспорт. За первые 10 минут езды я познакомился с десятком различных автомобилей, и все они ни капли не были похожи друг на друга. Поразмыслив, решил, что у всех игроков есть доступ к аукциону, и каждый приобретает все именно там. Сотни миров с их технологиями, помноженными на возможности упорядоченного, и все это в прямой доступности. Любой может купить что угодно, на свой вкус и цвет, было бы чем расплачиваться. Более того, ты можешь выбрать конкретные модули и сам собрать все, что угодно. Разумеется, едва покинув белую локацию, я стал предельно осторожен. В первую очередь сразу же поднял дрон и пустил его вперед по маршруту с отрывом примерно в 200 метров. Нейросеть тут же показала свои повышенные возможности. Она сама распределяла увиденные камерой птички по степеням опасности и сразу же сообщала мне, если видела потенциальную угрозу. Пришлось привыкать к периодически всплывающим перед правым глазом окошком с изображением и сопутствующей информацией. Сначала я ожидал нападения из-за любого укрытия, от техники, двигавшейся навстречу, но через полчаса езды принял тот факт, что мир первого уровня практически не отличается от моей земли до пришествия упорядоченного, и когда осознал это, даже остановился, чтобы выплеснуть бушевавшие в груди чувства. «Суки, суки! Ах, твари!» рвалось из меня. «Столько людей из-за вас погибло! Миллиарды!» Хотелось найти тех, кто продал мой мир, и лично своими руками придушить этих ублюдков. Ради чего? Зачем? Чтобы сохранить власть. Но это же глупо. Был шанс сохранить все как есть, но при этом значительно увеличить возможности. Но кто-то просто предал мою планету, буквально слил жителей Земли в унитаз ради своей шкуры, которой цена — грош. «Нет уж». Хриплым сорванным голосом произнес я, когда наконец смог совладать с эмоциями. Сначала я отберу у вас спутники, затем найду ваше логово и уничтожу, потому что не хочу жить в одном мире с такими мразями. Добираясь до синей зоны, я успел проехать еще две зеленых зоны, в которых расположились небольшое поселение, обнесенное двухметровым забором, из все тех же бетонных плит, и одинокая придорожная гостиница, тоже имеющая высокую ограду. И там, и там имелись на стенах вывески, на которых описывалось, какие услуги может получить игрок, остановившись на постой. Меня все это не интересовало, но на обратном пути я все же решил заехать. Чисто посмотреть, как живут местные вдали от города. Ну а потом я наконец-то добрался до синей локации. Еще подъезжая к опасному месту, понял, что местные игроки проделали огромную работу, чтобы вновь сделать свой мир безопасным. Еще бы, ведь впереди и прямо поперек дороги расположилась металлическая решетка высотой метров пять. Ограждение уходило влево и вправо, и конца ему не было видно. Похоже, местные попросту окружили опасную зону забором и спокойно продолжали жить, не опасаясь тварей. Дорога привела меня к блокпосту, расположившемуся так, что стало понятно. Укрепление стоит здесь, чтобы встречать тварей синей локации, а не для гостей вроде меня но и ко мне навстречу тоже вышел зеленокожий великан, вооруженный огромной лупарой. Что ж, будем знакомиться. «Доброго дня, уважаемый Годзор!» — поприветствовал я шестиуровневого орка. «Могу я поохотиться в синей локации?» «Ты один, что ли, собрался туда лезть?» — с усмешкой поинтересовался зеленомордый здоровяк. Голос у него оказался грубым, глубоким, словно кто-то говорил басом из бочки. Не боишься, что тебя сожрут. Я далеко заходить не буду. Ну ну, недели не проходит, чтобы какого-нибудь чужака не сожрали, но дело твое. Ма так свой с собой берешь или здесь оставишь. За один улучшенный кристалл в сутки мы приглядим за ним. Оплата вперед сразу на все дни, которые рассчитываешь провести в локации. «Правила знаешь?» «Да. Игроков не убивать, оказывать помощь, если кто-то попал в беду», — ответил я. «Места, где убил твари помечать на карте, после сообщить вам». «Хм, всё верно. Ну так, сколько дней ты собираешься охотиться?» «Трое суток», — ответил я. «Кому внести оплату за охрану мотоцикла?» «Трое суток? Ты что, бессмертный, что ли?» — удивился орк. — Там и на двое суток задерживаются, только если нарываются на крупную стаю хищников. Так, может, передумаешь? — Трое суток, — повторил я. — Ну, раз у тебя имеются лишние кристаллы, это твое право! — зеленомордый вновь расплылся в улыбке. — Но предупреждаю, оплату тебе никто не вернет. «Если завтра решишь покинуть синюю локацию!» И вновь старшим по блокпосту оказался человек, хотя орк, с которым я общался, был явно не глуп. Мак по имени Клок, обладатель шестого уровня, быстро оформил договор, после чего Годзор показал мне место, куда нужно поставить Урал. А через минуту я уже ждал, когда Зеленомордый откроют небольшую калитку, встроенную в ворота. «Далеко не заходи!» Напутствовал он меня. — Вижу, что ты стрелок, поэтому дам добрый совет. Уходи сразу вправо, вдоль ограды. Через километр будет большой холм. Ты его увидишь. Забирайся наверх и жди. Внизу есть тропа, по ней часто ходят различные твари. — Спасибо за добрый совет, — поблагодарил я, хотя уже изучил местность, в которой собирался охотиться. Так и сделаю. С меня причитается. «Мясо принеси свежего. Килограмма 4 И мы в расчете», — усмехнулся Годзор. Стоило мне переступить незримую черту, разделявшую две локации, я тут же получил оповещение от упорядоченного. Локация «Лунная стая». Рассчитана на игроков от 6 до седьмого уровня. Ранг опасности — синий. Низкий шанс добыть редкий кристалл. Что ж, вот я и нашёл место, где можно добыть очки развития уровня. Главное не забывать, что здесь не только я охочусь, но и на меня. Впереди метрах в пятидесяти от стены начинался сплошной лес. Что ж, мне сейчас стоит прислушаться к совету орка, но лишь частично. Уходить на целый километр у меня не было никакого желания. Вот освою здесь, может, и отойду столь далеко. А сейчас мне вперёд, в лес. Эрго Штуцер лёг в руки, как родной. Пусть он и не рассчитан на бой с ближней дистанции, но зато стреляет бесшумно, если сравнивать с ружьем. Дрон, подчинившись приказу, взмыл над деревьями и приступил к изучению местности. Тварь, обладающую скрытым, он, конечно, не заметит. Ну, так мне и тех, что не спрятались, будет достаточно. А вот я, пожалуй, активирую искажение. Чем меньше глаз меня увидит, тем лучше. Под тень деревьев вошел уже невидимый для большинства местных обитателей — Неспешно углубился на сотню шагов, после чего свернул в сторону прямо в лес. И тут же перешел с простого шага на крадущийся, используя деревья в качестве укрытия. При этом не забывал поглядывать наверх. Не хватало еще, чтобы мне на голову упала какая-нибудь змея или крупная кошка. Костюм защитит от атаки, но если привыкнуть полагаться на артефакты, точно долго не проживу. Через 30 минут осторожного продвижения по лесу нейросеть вывела меня к небольшой реке, на ее высокий берег. Еще минут 15 я потратил на поиски подходящего дерева. Такое нашлось. толстое в два обхвата, с мощным суком на высоте в 5 метров. Самое то для засидки. А учитывая, что мне не надо подбирать добычу, я выбрал весьма хорошее место. Взобравшись на сук, я удал приказ дрону подняться на предельную высоту и отслеживать окрестности. Ну а сам вновь, прибегнув к помощи нейросети, стал выискивать места, где звери и прочие твари выходят на водопой. Ждать пришлось долго. Более трех часов никто не появлялся, как на противоположном берегу, так и позади моего насеста. Я даже успел перекусить сухпаем, сладковатым субстратом, чем-то напоминающим халву. Несколько раз рука сама тянулась к внутреннему карману за сигаретами. Я знал, куда и зачем направлялся, поэтому не взял с собой ни одной... Первая тварь вышла к воде, не опасаясь никого и ничего. Существо перемещалось на двух ногах и в руках держало мощную суковатую дубину. Прикинув ее размеры, я решил, что зверюга обладает огромной силой. Мысли текли сами собой, а руки уже выполнили все, что от них требуется. Приклад уперся в плечо, прицельное устройство приблизилось к глазу, и в следующий миг я уже рассматривал волосатую грудь противника. Самка, отдаленно похожая на наших горил Короткий треск и штуцер исторгнул небольшой заряд энергии с огромной скоростью, унесшейся в направлении цели. Обезьяноподобная тварь что-то почувствовала, даже попыталась дернуться, уйти в сторону, но, конечно же, не успела. Удары на земле распростёрлось волосатое тело с крупной сквозной дырой в груди. Да уж, эрго-штуцер — это не снайперская винтовка. Мне даже отсюда понятно, что отверстие получилось сантиметров 15 в диаметре, не меньше. А ведь выстрел израсходовал едва ли треть эрго. И тварь, не из слабых, раз мне за ее убийство перепало 400 единиц к прогрессу уровня, 5 КСО и 3 улучшенных кристалла. Ну вот, я уже по всем параметрам в плюсе, отбил все траты в этом мире, с лихвой. Вторым к реке вышел собрат, обезьяноподобной твари, правда метров на 50 левее. Я его прикончил также одним выстрелом. Все же нейросеть удивительная вещь, способна в нужный момент дать соответствующий сигнал моим нервным окончаниям, благодаря чему ствол штуцера не болтается в стороны и практически не подпрыгивает вверх в момент выстрела. Еще 400 единиц, два улучшенных кристалла и 5 КСО добавились в мой профиль. Я уже решил, что так до самой темноты спокойно наберу несколько тысяч очков, но в этот момент дрон прислал картинку, заставившую меня насторожиться. По лесу в направлении реки двигалась группа игроков. Шестеро. Четыре орка и два человека. Все одеты в броню. Люди в кожаную, а зеленокожие вообще закованы в металл. Двигаются, ничуть не боясь быть обнаруженными, а может и вовсе специально привлекая к себе внимание. И как-то подозрительно их маршрут совпадал с моим. Разумеется, долго так продолжаться не могло, и к моменту, когда вся группа вышла на берег, за ними уже следил не только мой дрон, но и еще несколько тварей Вот суки, всю охоту мне испортили. А дальше произошло то, чего ни я, ни наглые игроки никак не могли предвидеть. Откуда-то со стороны главной дороги раздался многоголосый вой, а затем мне пришла от дрона картинка, как в нашем направлении несется целая стая созданий, похожих на волков, только черных. Особей 20 не меньше, и манера передвижения у них совершенно не похожа на то, как двигаются простые звери. Они словно устроили эстафету «Кто быстрее доберется до игроков», Перемещались гигантскими прыжками, порой пролетая расстояние в 15, а то и все 20 метров. Причем отталкивались от всего, что попадется под когтистые лапы. Стволы деревьев, корни, земля, летящая позади зверей большими комьями. Шестерка игроков узнала о приближающейся опасности слишком поздно. Твари налетели на них, словно ураган. Тут-то я и увидел, как работает артефактная защита и каким способом ее можно снять. Хищники атаковали лишь двух конкретных орков. Первые их удары совсем не достигли цели, а вот последующие на моих глазах сбили защиту, похоже магическую, и буквально через пять секунд после начала атаки один из зеленомордых лишился сначала наплячника, а затем взревел на весь лес, потому что одна из тварей вцепилась ему в плечо. Наконец игроки пришли в себя и сумели встать в треугольник с двумя людьми в центре. В ход пошли мощные секиры и заклинания, проявление которых даже на расстоянии выглядели грозно. Огненные шары размером с футбольный мяч, которые при попадании не оставляли шанса выжить. И не менее опасные ледяные копья, которые формировались прямо в воздухе, уже обладая огромной скоростью. А главное, заклинания били точно в цель. Я уж был решил, что игроки в считанные секунды расправятся с тварями, но в этот момент сразу два орка выбыли из сражения. Один лишился головы, а второго сбили с ног и в считанные мгновения растерзали, несмотря на доспехи. С этого момента Все поменялось. Маги, вместо того, чтобы продолжить сокращать поголовье стаи, теперь сосредоточились на личной защите, скрывшись под полупрозрачными сферами. В это время погиб еще один орк. А последний, четвертый, взревел и начал размахивать секирой, словно обезумевший. При этом его тело начало наливаться алым. А затем, взревев, словно бешеный медведь, воин ускорился и начал убивать зверей одного за другим. Он успел прикончить трех черных волков, прежде чем твари сменили свою тактику. Теперь они дразнили орка, стремительными тенями проскакивая вне зоны досягаемости его оружия, и одновременно с этим усилили натиск на магов, полосуя когтями светящиеся сферы. В этот момент я все же решил совмешаться. Прижавшись спиной к стволу, навел оружие намечущихся туда-сюда тварей и мысленно, отдав приказ нейросети корректировать, произвел первый выстрел. Затем второй, третий, четвертый... Из заревая разбушевавшегося орка никто не заметил моего вмешательства. Мне удалось сделать 6 выстрелов, прежде чем звери все же добрались до одного из магов. Что произошло, я не понял. Успел лишь увидеть вспышку, а затем одна из сфер, огненная, исчезла. И по лесу разнесся крик, полный отчаяния и боли. — Крике! В воду! — заорал второй маг, укрытый голубой сферой, и начал стремительно отступать к берегу. В руках его образовались два клинка, сверкающих льдом, а сам игрок рванул к высокому берегу. Орк хоть и впал в безумие, но, видимо, оно было контролируемым, потому что он рванул следом за своим товарищем. Черные твари попытались помешать беглецам, но не успели. Прошло лишь несколько секунд, и два игрока с плеском приземлились в воду, чтобы в следующую секунду дружно заработать всеми конечностями, чтобы отплыть как можно дальше от берега. Звери не рискнули последовать за добычей, возможно, боялись воды. Но, скорее всего, причиной такого поведения стал я. Лишившись одной добычи, твари, а их осталось чуть меньше десятка, переключились на меня. И ведь смогли как-то увидеть мое местоположение, сволочи. Что ж, посмотрим, сколько эргов у меня уйдет, чтобы справиться с этой стаей. Интерлюдия седьмая. Майор Сизов. «Докладываю, товарищ майор. Наша группа была полностью окружена превосходящими силами противника». Капитану Трегубову с трудом удалось договориться с командиром, чтобы их выпустили. К сожалению, уйти пришлось с пустыми руками. «Откуда они взялись там?» Сизов был вне себя от злости. «Мы же все вокруг буквально на коленях облазили. Все точки выхода вскрыли и присвоили». «Я думаю, среди нас есть люди нового правительства», — ответил подчиненный. «Черт! Два дня зачищали локацию для чужого дяди». «Хорошо, хоть успели сдернуть с консервацией несколько зушек. А по Глебову что-нибудь слышно?» «Тишина! Я же говорил, что Титов не вернется. Если у них все так, как описал Смерч, то Юру мы потеряли. Да и сам Глебов оказался совсем непрост. Целую бригаду бандюков положил, а ведь у него в подчинении всего десять человек, половина из которых дети и женщины. «Может, мне наведаться к нему лично?» — предложил майор. «Мы с ним быстро общий язык найдем». После выходки смерча он тебя пошлет далеко и надолго. К разговору присоединился третий человек, до этого молчавший. Я же говорил, посылай не боевика, а переговорщика. Глебова не запугивать надо, а уговаривать. Он мужик хороший, но себе на уме. А может, ты съездишь к нему? Майор указал пальцем на мужчину. Уже в возрасте, с глубокими морщинами на лице. Да к тому же, облысевший, он все равно был сильно похож на Сизова. «Нет уж, племяш, я слишком стар для подобного. И ты знаешь, если мне понравится у Порторга, а моему старому организму там точно будет лучше, чем здесь, назад я не вернусь». «Вот и хорошо. Будет у меня свой человек в анклаве Глебова. Сейчас, когда мы потеряли войсковую часть, на которую рассчитывали, нам остается только одно — окапываться в известковом и начинать прокачиваться, зачищая город». И хрен с ним, с добром, что осталось на складах. Кристаллы, косоочки, уровня — вот настоящее богатство этого нового мира. А мы все же люди войны, и значит, при любом раскладе выбьем себе достойное место под солнцем. — Я подумаю, племяж Завтра дам ответ, — улыбнулся пожилой мужчина. — Только избавь меня от своих нравоучений на это время. — Хорошо.